Они выдержат свой срок в горе до того дня, когда исполнят рабский контракт и смогут делать, что захотят. вытерпит все мучения, каким их подвергают Я-А и другие боссы. Даже Ван, который утверждал, что они его собственность, не сможет отменить это решение. От болезней и несчастных случаев Сань никак не мог уберечь братьев. Но все эти годы старался оберегать Госы. Коли смерть на сей раз отпустила брата, вряд ли она сделает это снова. Они опять работали в горе, долбили и взрывали проходы и туннели, видели, как одних товарищей кромсал на куски коварный нитроглицерин, как другие кончали самоубийством или не выдерживали болезни, которые шли вслед за рельсами. Тень Я-Ани отступной мрачной угрозой нависала над их существованием, как тяжелая исполинская длань. Однажды он застрелил рабочего, который вызвал его недовольство. А не то заставлял слабых и больных выполнять самую опасную работу, просто чтобы от них избавиться. Сань всегда прятался, когда Я-А находился неподалеку. Ненависть, какую он питал к этому человеку, давала ему силы терпеть. Никогда он не простит Я-А пренебрежение, какое тот выказал, когда Госсый боролся со смертью. Ведь это куда хуже битья. Куда хуже всего, что можно себе представить. Примерно через два года Ван прекратил свои визиты. И однажды до Сани дошел слух, что Вана якобы застрелил во время карточной игры какой-то человек, обвинивший его в шулерстве. Так ли, нет ли, Саню выяснить не удалось, но Ван больше не приезжал. И еще через полгода он таки рискнул поверить, что это правда. Ван умер. Долго ли, коротко ли, их срок на строительстве подошел к концу, и они могли покинуть его, как свободные люди. Все время, когда не работал и не спал, Сань пытался разузнать, как им вернуться в кантон. Естественно было бы идти назад, на запад, в тот город, где они когда-то сошли с корабля. Но за несколько месяцев до освобождения Сань узнал, что белый человек по имени Сэмюэл Ачисон поведет обоз фургонов на восток. Ему нужен слуга, который будет готовить еду и стирать одежду. Вдобавок он заплатит за работу. Ачисон сколотил состояние, старательствуя на Юконе, и сейчас собирался пересечь континент, чтобы проведать в Нью-Йорке сестру, единственную свою родственницу. Ачисон согласился взять с собой Саня и Госсы. Они не пожалеют, что отправились с ним. сэмюэл Ачисон хорошо относился к людям, независимо от цвета кожи. Пересечь континент, одолеть бесконечные равнины и горы, потребовало больше времени, чем предполагал Ачисон. Дважды он заболевал, и в течение нескольких месяцев обоз не трогался с места. Мучили Ачисона не телесные недуги, у него помрачался дух, и он прятался в палатке, пока тяжелая депрессия не отступала. Дважды в день Сань приносил в палатку еду и видел, как он лежит на койке, отвернувшись от мира. Но оба раза Ачисон поправлялся, меланхолия оставляла его, и долгое странствие продолжалось. Имея возможность путешествовать по железной дороге, Ачисон предпочел медлительных валов и неудобные фургоны. В великой прерии Сань вечерами часто лежал, глядя в бескрайнее звездное небо. Искал отца с матерью и у. И не находил. Наконец они добрались до Нью-Йорка, Ачисон встретился с сестрой, Сань получил заработанные деньги и начал искать судно, которое доставит их в Англию. Он знал, что иначе домой не попасть, потому что из Нью-Йорка не было прямого сообщения. с Кантоном или Шанхаем. В итоге нашлись палубные места на судне, шедшем в Ливерпуль. Меж тем настал март 1867 года. В то утро, когда они отчалили из Нью-Йорка, гавань окутывал густой туман. Лишь гудки туманных горнов доносились из белой мути. Сань и Госы стояли у поручней. — Мы плывем домой, — сказал Госы. — Да, — кивнул Сань. домой. В узле, где было все его достояние, лежал и палец Лю, завернутый в тряпицу. Из Америки он возвращался с поручением и непременно его выполнит. Часто Саню снился Я-А. Хотя они с Госы покинули гору, яа по-прежнему присутствовал в их жизни. Сань знал, что бы ни случилось, Я-А никогда их не оставит. Никогда. Пёрышко и камень. Глава 15 5 июля 1867 года братья сели на судно под названием Нелли и покинули Ливерпуль. Вскоре Сань обнаружил, что китайцев на борту только двое, он и Гусы. Поместились они на носу старого парусника, пахнущего гнилью, Места на нелли были разграничены, как в кантоне. Никаких стен, но пассажиры и так знали, где кому положено находиться. Все плыли к одной цели, но на чужую территорию никто не совался. Еще когда судно стояло в гавани, Саня обратил внимание на двух молчаливых, светловолосых пассажиров, которые регулярно преклоняли колени у борта и молились. Оба словно бы не замечали происходящего вокруг, не видели ни матросов, которые сновали на палубе, ни ботсманов, которые понукали команду и выкрикивали приказы. Эти двое оставались погружены в свои молитвы, а потом снова вставали на ноги. Неожиданно они вдруг повернулись к Саню и поклонились. Сань испуганно вздрогнул. Никогда белые люди не кланялись ему. Белые китайцам не кланяются, а бьют их. Он поспешно отошел туда, где спал рядом с госы, и задумался, кто такие эти люди. Ответа он не нашел. Их поведение казалось ему непостижимым. Ближе к вечеру отдали швартовы, судно отбуксировали из гавани, подняли паруса. Дул свежий северный ветер. На хорошей скорости Нелли взяла курс на восток. Сань стоял у поручней, прохладный ветер обвивал лицо. Теперь они с братом наконец-то плыли домой, завершая свое кругосветное путешествие. Главное — не хворать пути. Что ждет их в Китае, Сань не знал. Не желал только снова впасть в беспросветную нищету. Стоя на носу и чувствуя, как ветер бьет в лицо, Сань думал о Сунь-на. Знал, что ее нет в живых, и все же почти как наяву представил себе, будто она стоит рядом. но когда протянул к ней руку, только ветер пробежал у него между пальцами. Через несколько дней после выхода в море светловолосые люди подошли к Саню. Вместе с ними был пожилой человек из корабельной команды, который говорил по-китайски. Сан испугался. Наверное, он и госсы допустили какую-то оплошность. Но переводчик, мистер Мотт, объяснил, что эти двое шведские миссионеры и направляются в Китай. Мистер Эльк и мистер Лудзин.